Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют Ростислав Корсунский Ярость демона Книга 3 Выпускник Глава 1 Британская империя Город Гастингс. Британию бранчих выбрал по той простой причине, что дирижабль, который теперь принадлежал союзу племен, был приписан к этой стране, а его капитан и владелец являлся подданным британской короны. Еще одним немаловажным фактором было то, что в этой стране к тем, у кого полно золота, относятся хорошо, а уж этого добра у жрецов Супайчи было очень много. Выдавать себя он решил за жителя атстекской империи. пожелавшего некоторое время провести в этой стране. Третьим фактором, повлиявшим уже на то, что Бранчих лично направился на поиски, был тот факт, что он очень тесно сроднился с ключом, знаком его господина. Поэтому сейчас легким ментальным воздействием он мог убрать подозрения у подавляющего большинства людей и даже магов. Кроме этого, он чувствовал направленный интерес к своей персоне. И, наконец, в-четвертых, сам артефакт после слияния полностью скрывал в нем признаки жреца. Конечно, если Бранчих начнет творить заклинания, то маги почувствуют, с какой энергией он работает. Но вот ощутить его присутствие, как это происходило ранее, уже нет. Более того, ментальные техники он мог использовать без ограничений. И сейчас очень жалел, что их народ знал очень немного, так как ментальные маги других стран совсем не спешили рассказывать кому-либо о своих умениях. начать поиски Смит, капитан дирижабля, советовался со столицы поскольку там, в специальном хранилище, хранились ценные артефакты, книги и свитки. Еще в Лондоне находился музей древностей, где было выставлено много находок, которые не считались ценными, а на самом деле могли являться таковыми. Но, к сожалению, на посадочных площадках столицы могли приземляться только пассажирские дирижабли, а также дирижабли знатных родов. поэтому они высадились в городе Гастингсе. Выйдя из воздушного судна, Бранчух, как и должно быть, согласно легенде, направился в местный банк, где убедился в правдивости слов капитана. Служащий, узнав количество золота, которое путешественник хочет обменять, сразу направил его в отдельную кабинку. Там ему не только произвели обмен, но и сделали карту туриста. Выбрав лучший отель города с тем же названием, Бранчих заказал там, тем не менее, номер среднего класса, и только вечером после отдыха он решил начать поиски. Вошел в жреческий транс, и... его изумлению не было предела. Город окутывала некая дымка, на которую откликалось его нутро жреца. Это была энергия не жертвоприношений, нет, нечто другое, но непосредственно связанное с его господином. Означало это одно — Замок, ключ от которого висит у него на груди, находится именно здесь. Причину подобного явления он объяснить не мог, да и не задумывался особо на эту тему. Для него главным было то, что местные жители в какой-то степени приобщены к Супайче, а значит работать с ними будет легче, особенно после постройки Зиккурата. Он начал перебирать в памяти завербованных людей и, к своему удивлению, понял, что именно из этой страны никого нет. словно люди не желали вредить союзу. Но это не играло никакой роли, поскольку Бранчих решил лично заняться постройкой Зиккурата и найти здесь будущих жрецов. Но позже, так как сейчас у него другие намерения. Бранчих снова вошел в жреческий транс и попытался почувствовать связь с вещью господина, но безрезультатно. Причину он понял почти сразу. Та непонятная дымка, которая должна ему помочь быстрее приобщить местных жителей к Супайче, в данном случае скрывала, а точнее растворяла в себе местонахождение третьего артефакта. Хотя у жреца была уверенность, что вблизи он его обязательно почувствует. Эта причина побудила его быстрее поехать в столицу страны. Для путешествия Бранчих нанял магомобиль, потому что тот может остановиться по первому его требованию. Он же весь путь собирался проехать в жреческом трансе, в надежде, что почувствует вещь. Но к его разочарованию ничего не произошло. Присутствовал даже определенный бонус. В столице плотность непонятной дымки его господина была выше. А на следующий день турист ощутил огромнейшую радость. У дворца местных правителей он почувствовал нечто зовущее его. Этот день и следующий Он потратил на то, чтобы определить нужное место, обойдя помещение несколько раз. Оно оказалось в дальнем конце здания, и скорее всего, в подвале. Охранялся королевский замок очень хорошо. У стражников наверняка имеются амулеты от ментальных воздействий. Да и маги должны быть. Но ему необходимо только добраться до замка, и проблемы исчезнут. Он чувствовал, что это последняя часть чего-то грандиозного. И после того, как ключ будет вставлен в замок, все проблемы решатся. Главное — дойти до места хранения. Поэтому на следующий день он направился к дворцу с сильнейшим желанием добраться до цели. И каково же было разочарование верховного жреца, когда он ничего не почувствовал. С огромным трудом ему удалось сдержать гнев. Но пара мужчин шарахнулись от него, словно увидели нечто жуткое. Предстоящие поиски обещали быть долгими. Британская империя. Город Лондон. Королевский дворец. Профессор британского университета откинулся на спинку стула, с изумлением глядя на результаты своей работы. Будучи еще студентом, он очень сильно увлекся древностями, и артефактами, и письменностью. Позже это вылилось в профессию. И в данный момент он являлся лучшим знатоком древней и древнейшей письменности, а также одним из лучших дешифровщиков. И уже более пяти лет занимался расшифровкой работ великого Мерлина. Этот чародей оставил после себя много различных записей, и всего пять в зашифрованном виде. Если первые находились в дневниках, то зашифрованные маг записывал на специальном пергаменте. К сожалению, он не оставил никаких намеков на ключ дешифратора. Поэтому никому до сего момента так и не удалось расшифровать их. Последние полтора года он жил в специальной сокровищнице, где хранились магические артефакты, собранные со всего мира. Где-то они покупались, где-то выменивались, но чаще всего просто воровались. Короне требовалось расшифровать работы именно Мерлина, создавшего несколько мощных ментальных артефактов. А сейчас необходимость в ментальных амулетах и артефактах, как защитных, так и атакующих, неукоснительно возрастала. Долго, очень долго, целых три года он занимался расшифровкой. И, наконец-то, это произошло. Вот только профессор совершенно не был рад этому событию. Все дело в том, что еще пять лет назад ему попалась часть древней рукописи, которую он сумел расшифровать и прочитать. Если некоторые выражения можно было интерпретировать по-разному, то основная мысль была однозначна. Те, кто носят на себе изображенный там знак, приносят огромную беду. Потом эта рукопись куда-то делась. Но рисунок намертво отложился в памяти профессора. И он никак не думал, что встретиться с ним снова. Хотя стоит сказать, что во время расшифровки бумаг у него постоянно присутствовало чувство чего-то знакомого. суть которого ему никак не удавалось поймать. И только полностью расшифровав записи, он понял, в какой последовательности и каким образом необходимо соединить те небольшие фрагменты, нарисованные на листах. Оказалось, что все записи составляют одно целое. В конце описывался артефакт, на котором их можно увидеть, а также указывалось, как его активировать. И этот артефакт находился здесь же. Металлическая пластина со сторонами 30 см на 20 с углублением в центре в виде восьмиугольника. Толщина ее была около сантиметра, скорее даже меньше, но весила она совсем немного. Какой-то специальный легкий сплав, а может быть применялась какая-то неизвестная магия, позволяющая уменьшить вес. В данный момент она была абсолютно гладкой, а для проверки необходимо провести некий ритуал, чего делать профессор не собирался. Судя по тому, где она лежала, на нее не обращали внимания, а попала она вместе с другими вещами. Поэтому он надеялся, что проверок она не удостаивалась. И сейчас пожилой, но все еще крепкий мужчина не собирался посвящать никого из королевской семьи в тайну великого мага. В голову профессора закралась мысль, что многие свои открытия Мерлин почерпнул из этого артефакта. Там же говорилось... как сделать, чтобы он стал невидим для магов. Все необходимое находилось здесь же, вероятно, попав сюда с другими вещами мага. Сделав все как положено, он, уничтожив все свои записи, направился на выход, сообщив представителю тайной охраны, что собирается посетить публичный дом. Он с замершим сердцем принялся ожидать проверки. Облегченный выдох, когда пропажу такого незначительного с точки зрения проверяющего мага предмета не обнаружили, он сдержал. Затем действительно направился в соответствующее заведение. Вот только задерживаться до утра, как он это делал всегда, не стал, закончив все дела всего за час. Выходя через черный ход, он постоянно ожидал, что его вот-вот схватят, но сегодня удача была на его стороне. А может быть, наблюдатели стали халатно относиться к своим обязанностям, ведь на протяжении последних полутора лет он проделывал все свои дела вне замка совершенно одинаково. Вскоре он купил лошадь и покинул пределы города. «Я знаю только одно место, где эта вещь не будет обнаружена», пробормотал профессор, когда понял, что его задумка удалась. «А потом мне надо будет позаботиться о себе». Российская империя. Город Москва. Академия магических наук. Айвинель с каким-то отвращением посмотрела на приготовленное бальное платье. Год. Целый год поисков. А результат только один. Она знает, что Раеш жив и находится в России. Однако граф Вяземский не только не сообщил где, но даже не дал ни одного намека в разговоре. Девушка прекрасно понимала, что у того с согласия императора существуют свои планы на ее избранника, но все равно злилась на него. Она не могла понять этого интереса. Разве что парень где-то засветился еще раз, став демоном. Молодая эльварка застыла, вспоминая тот случай в Южной Америке, когда она впервые увидела этот облик своего избранника. И на ее лицо наползла улыбка. «Да!» Говорить местной тайной службе об истинной причине своего интереса девушка категорически не желала. Снова вспомнила о своем Раеше, слегка извительные слова Иоэль вырвали ее из воспоминаний. «У тебя всегда в этих случаях появляется на лице мечтательная улыбка, и не надо так смотреть на платье, оно ни в чем не виновато и выглядит очень хорошо. Да не переживай, никуда твой Раеш от тебя не денется». Да, после практики, когда Айвенель непроизвольно проговорилась, она рассказала своей подруге о своем друге, о своих желаниях, обещаниях. Не сказала только, что он демон из другого мира. Но та сама догадалась, что он очень вспыльчивый, объясняя именно этим то, что Эльвари не выходит из себя так часто, как это делает наследница правящего клана. Вообще-то она прямо сказала, «Ты заразилась вспыльчивостью от своего демона, На что Айвенель даже не знала, что и сказать. Это позже она поняла, что подруга говорила в переносном смысле, но попала в самое яблочко. Сама же принцесса не единожды ловила себя на этом же. Сама-то определилась со своими поклонниками. Айвенель тоже съехиться и задала свой вопрос. Все дело в том, что молодые студенты, как и львари, так и люди, осознав, что наследница правящего клана не собирается ни с кем сближаться, переключились на ее подругу, сама же Эоэль с удовольствием флиртовала, принимая знаки внимания, но не переходила определенную черту, после которой можно понять, что она сделала выбор. Даже пара дуэлей состоялась, но после того, как Эльварка перестала общаться с их участниками, они прекратились. Сама девушка нормально относилась к поединкам, но только в том случае, если для тех имелась причина. В случаях же, когда что-то кому-то не понравилось или показалось, она твердо была уверена, что такой человек или Эльваре ей не нужен даже в качестве собеседника. Айвенель задала этот вопрос не просто так. Она видела, что ее подруга все же отдает предпочтение одному молодому человеку. Пусть и заметить это могла только она, так как знала Эйвенель очень хорошо. Остальные пока еще ничего не замечали. Но девушке было очень интересно услышать подтверждение своих выводов. «Ведь кто-то наверняка покорил твое среброструйное сердце». С небольшой усмешкой задала она новый вопрос. «Заметила, да?» Иоэль посмотрела на свою подругу. «Неужели так заметно?» «На самом деле нет». Айвенель покачала головой. «Я смогла увидеть, но только потому, что очень хорошо знаю тебя. Князь Ярославский?» — Ага, — кивнула ее подруга, — с ним и поговорить можно, и пошутить, и подначить, и вообще. — И как же ты решилась на такое? Отдать предпочтение человеку? Что другие рода и кланы скажут? — А уж что подумают... — А что, тебе можно, а мне нельзя? Тут же вскинулась Иоэль, на что ее подруга только заливисто рассмеялась. А спустя пару секунд и сама наследница клана Серебряные Струи присоединилась к ней. Отсмеявшись, она произнесла «Давай одеваться, скоро выходить надо». Спустя полчаса карета довезла девушек до Академии магических искусств. Там к молодым эльфийкам присоединились их поклонники. И первым был молодой человеческий князь с именем Александр. Официальную часть Айвенель слушала со скучающим видом, оживившись только на представлении, которое, к слову, девушке очень понравилось. Когда начался бал Князь Ярославский пригласил иуэль на танец, и, о чудо, девушка согласилась. До этого момента первый танец обе девушки всегда пропускали, чтобы не выделять никого из поклонников. А сегодня одна эльфийка ответила взаимностью. Да еще человеку. Айвенель своим чутким слухом услышала разочарованные вздохи, как своих сородичей, так и молодых людей человеческой расы. «Принцесса!» позвольте пригласить вас на танец. Айвенель не сразу даже поняла, что обращаются к ней. Наследник достаточно влиятельного клана, никогда ранее не приглашавший ее, решил попытать счастье. То ли сказались действия ее подруги, то ли для этого были другие причины, но этот Эльвар впервые сделал приглашение. «Эрелиан, я по-прежнему не танцую», — ответила ему она и направилась в сторону парка. Как это случалось дважды за год учебы, молодая эльварка хотела просто погулять, пока подруга занята танцами. Бродя по аллеям и думая о своем избраннике, она вывернула на одну из центральных и остановилась. Затем даже затрясла головой, так что ее волосы засверкали серебряным водопадом. За краткий миг она испытала узнавание, неуверенность, радость и очень боялась разочарования. Студент, шедший немного впереди нее, Своими движениями один в один напоминал ей одного очень дорогого ей человека. А когда он начал разворачиваться, и девушка увидела красный цвет кожи, она не выдержала. «Раешь — Раешь! — закричала она, бросившись к нему, и повисла у него на шее. — Больше никогда тебя не отпущу! — прошептала Айвинель, наслаждаясь его крепкими объятиями, и почувствовала на себе ревнивый взгляд.